Глава 13. Керамическая Доу. С утра пошел дождь. Я рассматривал мокрые листья деревьев за окном, когда принял решение отправиться во дворец и лично попросить расторжения брачного договора у императора. Тогда отец не будет наказан, и я, покинув дворец, смогу навсегда оставить место, в котором шесть лет прожил в одиночестве. «Готова ли повозка, спросил я слугу. Да. Куда вы направляетесь? спросил он. Во дворец. Не стал я вдаваться в подробности, слушаюсь. Слуга больше не задавал вопросов, сложил мой багаж в повозку и помог мне занять место. Мы медленно выехали в сторону дворца, и когда ворота особняка закрылись, я снова осознал, что никогда не считал это место своим домом. Разноцветные краски осени создавали необычную атмосферу. Внутри повозки всю дорогу стояла тишина. Во дворце я попросил передать императору о моем приезде, но ответа от него не поступало до полудня. Естественно, это было его маленькое возмездие за то, что мой отец неоднократно откладывал наш визит. И это не могло его не раздражать. Столько знатных молодых людей претендовали на руку принцессы Линь Лян, и император не ожидал, что моё отношение к этому будет совершенно противоположным. Но я уже принял решение и не собирался от него отступать, поэтому остался ждать у ворот под дождём. Слуга протянул мне пальто, но я отказался. Ледяные капли били мне в лицо, и я бросил взгляд в сторону горы Чулань, опасаясь, что Сяо Вань замёрзнет под мостом. Через некоторое время один из придворных слуг проводил меня в зал для приема гостей и объяснил, что император в данный момент обсуждает политические вопросы с делегациями из других стран, поэтому будет чуть позже. Также на столе для меня приготовили различные сладости и фрукты. Видимо, моё решение ждать под дождем уверило всех в искренности моих намерений. Примерно через час группа дворцовых слуг в спешке выстроилась в линию, приветствуя императора. Его одежда не выглядела официальной, что заставило меня сомневаться в его встрече с делегацией. На руках у него сидела маленькая улыбающаяся девочка, одетая в платье персикового цвета. Но уже тогда ее можно было отличить по гордой осанке. Несомненно, это была принцесса Линлян. Император присел напротив меня, и я встал, отдавая ему почести. Он лишь кивнул и жестом приказал мне сесть обратно. Принцесса устроилась на коленях императора и с любопытством смотрела на меня. Я снова их поприветствовал и попросил прощения за задержку с моим визитом. Молодой господин Лин, достаточно этикета. Давайте сядем и все обсудим. Выражение лица императора неожиданно смягчилось, и говорил он со мной словно собственным ребёнком. "Ты знаешь, зачем я пригласил тебя во дворец, не так ли? Не могу знать. Много слухов ходит, но нет оснований им полностью доверять", покачал я головой и добавил: "Мой отец серьёзно болен, поэтому нам пришлось отложить свой визит. Прошу нас простить". "Нет необходимости постоянно извиняться. Император погладил волосы принцессы. Я позвал тебя ради моей дочери. Я молча ждал. Знаешь, Линлян постоянно балует во дворце. Я всегда любил ее больше всего на свете и не хотел бы выдавать ее замуж за принца из другой страны. Поэтому даже если она вначале будет обижаться, лучше женить ее на ком-то из благородных дворян здесь, так она сможет навсегда остаться со мной. Отец Принцесса схватила императора за рукав. Увы, она, вероятно, не понимала, о чем идет речь, и среагировала лишь на свое имя, как и любой избалованный ребенок. "Почему вы рассматриваете мою кандидатуру?" спросил я, сознанием дела. "Изначально я собирался переговорить с твоим отцом, но, к сожалению, он слег с болезнью", вздохнул император. Когда мы в последний раз были в особняке первого министра, принцесса потребовала тебя в качестве её партнёра по играм, и после этого каждый день донимала дворцовую служанку, что выйдет замуж только за тебя. У меня от этого даже голова разболелась. Также я крайне доволен твоими знаниями и успехами. Тогда что именно император хочет, чтобы я сделал? Как можно спокойнее спросил я. Я хочу доверить тебе мою маленькую девочку, и я надеюсь, что ты сможешь заботиться о ней до конца жизни, Серьезным тоном произнес император. Ты немедленно переедешь во дворец и будешь пользоваться всеми императорскими привилегиями. Тебе больше не придется задумываться о будущем. Ваше величество, Принцессе всего пять лет, и это просто невозможно. Я торопливо опустился на колени. Что касается её желания выйти замуж только за меня, то этому все слуги дворца умиляются. Не стоит относиться к этому столь серьёзно. Разве ты не счастлив? Нахмурил брови император. Замужество принцессы связано с будущим страны. Пожалуйста, хорошо обдумайте это. Я знал, что отказ от предложения императора может привести к серьезным последствиям, но продолжал думать, о ждущей меня Сяо Ване и все же высказал свое решение. "Хм, а твой отец согласен с этим?" "Отец болен и пока ничего не знает", ответил я. "Это мое личное решение. Ты знаешь, что произойдет с первым министром, если я разозлюсь?" Я кивнул. «Тогда как ты смеешь отказывать мне?" Удивленно спросил император. "Ваше величество любит свою дочь," сказал я, глядя прямо на него. "Но никогда не были тираном. Я считаю, вы не прогневаетесь на моего отца и не навлечете беды на других невинных людей. Если мой ребенок чего-то хочет, то я добуду это для нее, несмотря ни на что." В глазах императора словно зажёгся огонь. У него был такой же взгляд, когда он приказал казнить заключенных из других стран. Какое-то время мы молчали, и наконец император нарушил тишину. С тех пор, как родилась Лин люди со всего света приезжали во дворец и просили ее руки. Ты ведь всего лишь седьмой сын первого министра, так почему же так категорично отказываешься? Может, ты хочешь чего-то другого? Меня не интересует мировая слава и богатство. Я просто хочу жить как прежде. У меня перед глазами пронеслись воспоминания о прошлом, когда я был мальчишкой и резвился в горах. Жить как прежде? Очевидно, император не понимал, о чем я говорю. Неважно, ответил я. Я невероятно ценю вашу доброту и щедрость, но не могу связать свою судьбу с принцессой Линлян. «Ее возможности безграничны, а я лишь хочу вернуться к жизни в родном доме. Принцесса была слишком маленькой и не понимала сути нашего разговора. Я видел, как она от скуки играет с краями своей юбки и продолжала сидеть прямо, как знатная дама, только из-за присутствия своего отца. Подумай об этом еще раз. Лицо императора исказилось в гримасе недовольства. Это мое окончательное решение, сказал я. Вы можете выбрать кого-нибудь другого, император помрачнел, и мое сердце ушло в пятки, но вдруг раздался звонкий голос принцессы. Отец, кто этот человек? указала она на меня. А ты разве не помнишь? удивился император. Это молодой господин Лин. Когда мы в последний раз были в особняке первого министра, разве ты не требовала, чтобы он пришел во дворец? Принцесса посмотрела на меня и покачала головой. Видимо, мой внешний вид ее совсем не впечатлил. Я вздохнул с облегчением. Император же выглядел смущенным. На улице уже давно стемнело. Я спешил навстречу и уже собирался уходить, как принцесса затопала ногами и сказала: "Тебе нельзя уходить. Ты должен поиграть в прятки". Я задумался о Вань. Как я мог в такой день задержаться ради какой-то игры? Однако император произнес, "Заботу о моем предложении, и они будут третировать твою семью, но не мог бы ты в таком случае удовлетворить маленькую просьбу принцессы и сыграть с ней?" Я колебался, но был вынужден согласиться. Для меня все разрешилось невероятно удачно. Я мог бы задержаться на час и поиграть с принцессой, пока ей не надоест, а потом поспешить на встречу с Сяо Вань. Кроме того, к вечеру становилось холоднее, а дождь усиливался. Она бы не стала ждать меня под мостом, а вероятно, вернулась бы обратно. Тогда я просто смог бы вернуться в наше дупло, всё объяснить и попросить прощения. Нас многое ещё ждало впереди. Немного поразмыслив, я решил ненадолго остаться, но кто же мог знать, что принцесса так сильно любила прятки. Мне пришлось играть с ней до ночи. Император уже давно покинул зал для приема гостей и приказал мне и слугам присматривать за его дочерью. Поиграв еще час, принцесса уселась на пол и закричала: "Я умираю от голода! Сейчас же принесите мне медовый щербет! Я хочу съесть сто дарелок!" Я передал ее желание придворным слугам и осторожно попятился к двери. Но пройдя несколько шагов, почувствовал, как кто-то схватил меня за рукав. Оглянувшись, я заметил рядом с собой маленькую принцессу. Принцесса, зачем вы вышли? Я присел на корточки и пояснил: "Сегодня слишком холодно, вам надо быть внимательнее, а не то ваш отец рассердится. Молодой господин Лин, приходите снова поиграть". Принцесса указала на меня: "Сегодня благодаря вам отец провел со мной немного времени". Я на мгновение замер, а затем кивнул. Принцесса отпустила меня и побежала обратно в комнату. Меня выпроводила дворцовая служанка по имени Цайлин, которая рассказала мне, что мать принцессы уже давно умерла от болезни. Император очень любил дочь, но у него не так много свободного времени. Он продолжал дарить ей шелковые и атласные платья, редкие сокровища из других стран и тому подобное, но принцессе хотелось совсем не этого. Когда она не могла с ним увидеться, то очень сердилась и кромсала ножницами все эти платья и бесцеремонно разбивала бесценные нефритовые чаши и тарелки. Я понимал, почему принцесса вела себя как избалованный ребёнок, и на мгновение мне стало её жалко, но я больше не мог оставаться и вряд ли когда-либо снова вернусь во дворец. Я дал обещание Сяо Вани был полон решимости держаться подальше от внешнего мира. Слуга ждал меня в повозке. Внутри горела масляная лампа, излучая тусклый жёлтый свет, подрагивающий на ветру. Вы вернулись. Заметив меня, он поспешно накинул мне на плечи пальто. Поезжай к мосту, сказал я, усаживаясь в повозку. Всё в порядке? Спустя долгое время спросил он. Да, ответил я. Его величество внезапно передумал: с особняком и моим отцом всё будет хорошо. А что насчёт вас? Мне нужно к мосту сказал я. У меня там назначена встреча с другом. Слуга лишь тяжело вздохнул. Уже наступила осень и холодает. Возьми одело из моей комнаты, произнёс я. А в банке у кровати грушевое варенье. Ешь его каждый день по несколько ложек, и проблем с кашлем не возникнет. Слуга не сказал ни слова. Вскоре мы покинули пределы города и направились к мосту. Небо заволокли тёмные тучи, а дождь, который шёл целый день, к вечеру только усилился. Повозка напоминала маленькую лодку, дрожащую от ветра и дождя. Наконец она прибыла к мосту. Слуга помог мне выбраться наружу. Я подожду вас здесь. Не стоит, ответил я, «Возвращайся в особняк. Но погода. Возвращайся и передай отцу, что император ничего ему не сделает, будь уверен. Кроме того, я оставил ему письмо на столе, так что он не будет винить тебя. На этот раз вы не вернётесь, да? Слуга пристально посмотрел на меня. Грусть сжимала мое сердце, но я все равно кивнул. Дождь такой сильный, и уже темно. Придет ли ваш друг? «Придет», — ответил я, но в глубине души я не был так уверен. Сяовань ждала слишком долго, поэтому в приступе ярости могла вернуться на гору. Я даже не знал, удастся ли заслужить ее прощение. Я подожду вас здесь, произнес слуга и больше ничего не спрашивал. Я выскочил из повозки и побежал прямо к мосту, однако, сделав несколько шагов, я замер в оцепенении. Весь день шел сильный дождь, и речка вышла из берегов. Уровень воды поднялся настолько, что речка больше походила на полноводную реку, способную затопить домашний скот. И дождь все продолжал ее наполнять, словно ему было мало. Ледяные капли все били и били меня в лицо. Как же мне теперь разыскаться у Вани? Вдруг перед мостом я заметил какое-то движение. Пошатываясь, я стал пробираться вперёд, выискивая фигуру девушки. Постепенно чёрное пятно превратилось в смутную тень. Всё Вань!» — пробормотал я, но это была не она, а её леопард. Он стоял под дождём на ветру, его узорчатый мех, намок и теперь напоминал тусклое, едва горящее пламя. Где твоя хозяйка? спросил я у него. Он не ответил и продолжал неподвижно смотреть на потоки воды. Я заметил, что к шее леопарда что-то привязано. Это оказалось керамическая доу. Я застыл в недоумении. Леопард опустил голову, слегка коснулся моей руки и тут же куда-то умчался. Тут я понял. Он ждал меня здесь, чтобы отдать подарок Сяовань керамическую доу. Тогда сама девушка я жмал доу в руках и продолжал искать ее вдоль берега. Из-за криков моё горло охрипло, но Сяо Вань так и не появилась. Так и не выпорхнуло передо мной с возгласом: "Ты пришёл, Лин". С тяжестью на душе я вернулся к мостику и расстроился, увидев, что слуга всё ещё ждал меня. "Ваш друг так и не явился". Он открыл дверцу повозки. "Я опоздал", покачал я головой. "Не хотите пройтись по деревне и спросить там?" Слуга подготовил повозку к отправлению. Забудь, она там не живёт. Я колебался и потом добавил: "И всё же, давай узнаем". Мы обошли всю деревню, но из-за сильного дождя все двери и окна были закрыты. Случайно наткнувшись на местного сторожила, мы узнали, что когда он ловил рыбу у речки, то видел, как мост чуть не смыло из-за дождя. Вы видели там девушку?" поспешно спросил я. У неё высокий нос и глубокие глаза. И она не похожа на местных. Да, была такая, ответил старик. Глупышка. Глупышка. Дождь лил как из ведра. Я увидел ее, стоящую под мостом, но не мог разглядеть лица. Казалось, она кого-то ждет, но вода уже почти дошла ей до пояса. Я заметил это и окликнул ее. — "Доченька, скоро речка выйдет из берегов, тебе лучше вернуться домой". Значит, она ушла. Мое сердце пропустило удар. Я же говорю, глупенькая девчонка. Она ответила: "Дедушка, возвращайтесь вы. Я договорилась встретиться здесь кое с кем и не могу идти, пока он не придет!» Дождь полил сильнее, и я больше не мог там оставаться, поэтому пошел домой. Я так крепко сжал в руках керамическую доу, что почти ее раздавило. Это была Сяо Вани. Точно она. Пока я боялся расстроить императора и играл в прятки с принцессой в тёплом дворце, она стояла под ледяным дождём в холодной речной воде. Она ведь смышлённая, но из-за обещания мне отказалась уходить. Я больше не в силах был об этом думать. Куда она могла подеваться? Что пытался мне сказать леопард? Я приказал слуге вернуться к мосту и прождал девушку всю ночь. Но она так и не появилась. На следующий день дождь прошёл, Ветер стих, и я последним лучиком надежды отправился к сараю для дров в моем старом доме, но проход в дупло был закрыт. Сколько бы я ни бился, он не открывался мне, как будто его никогда и не существовало. Во дворе особняка первого министра, казалось, все ещё витал запах лекарства. И что было потом, спросил Салбай. Поскольку идти мне было некуда, я вернулся обратно в особняк. Конечно, мой отец уже слышал, что я отказался от предложения императора, но он не упрекнул меня и не спросил, куда мы со слугой ездили ночью. Я унаследовал семейное дело, однако так и не смог избавиться от чувства вины, я начал петь, играть и прожигать свою жизнь. Именно в то время ты предложил мне миску лапши в лавочке у рынка, рассмеялся господин Линь. Так вот, что с вами произошло. Сяубай тоже вспомнил их встречу. Однажды я напился и ворвался во дворец в приступе ярости. Если бы я не задержался, играя с принцессой, возможно, я бы все же увиделся с Сяо Ванем, вздохнул господин Лина. Никто не может знать, как повернется наша жизнь не так ли? Сяо Бай задумался о своей семье и учителя. После смерти отца мои братья боролись за семейное имущество, я не ожидал, что отец оставит завещание и впишет меня единственным наследником. Видимо, я все же произвел на него хорошее впечатление. Для жены отца я подготовил другую резиденцию и выделил ей несколько слуг. а братьям помог устроиться в жизни. Фактически я бросил вызов всеобщему мнению и стал главой резиденции первого министра. Знаешь, я все еще не могу в это поверить, ухмыльнулся господин Лин. Вы когда-нибудь еще виделись Сяо Вань?» Сяо Ванем? поднял травинку с земли и стал ее рассматривать. С той ночи я больше её не видел. Возможно, она ушла. Может быть, не хочет меня видеть, а может, её и нет больше. Я не знаю. Но каждый год на праздники я хожу как горячую лань, восстанавливаю храм и молюсь, зажигая благовония. Значит, портрет девушки, которую мы в СФЮ видели в горном храме, это портрет Сяовань, вспомнился Обай. И она же на курильнице из кроваво-красного агата. Мы тогда ещё подумали, что это очень дорогая вещь для обычного горного храма. Да, кивнул молодой господин. Это Сяо Вани. Но я довольно плохо рисую и не смог в полной мере передать её образ. Понимаю. Вы всегда помнили о ней и сожалели о той несостоявшейся встрече. Спустя годы в вашем сердце образовался Дзяома, вздохнул Сяобай. Когда он полностью сформирован, то присасывается как кожа за ухом человека. Хоть это и маленькое насекомое, но в глазах носителя представляется гигантским жуком. Лекарь ФИУ сказал то же самое, когда кого-то гложет угрызение совести. От Зяома будет передаваться от человека к человеку, однако симптомы зависят от причины душевных терзаний. К легким можно отнести шум в ушах и галлюцинации в виде гигантских жуков, а к тяжелым смерть. Теперь я знаю, пробормотал Сяобай лёгким можно отнести в ваш случай мальчика на рынке и принцессу Линлян, а к тяжёлым торговца жемчугом, которого я встретил в гостинице на горе. К счастью, ты избавился от Цяома. С благодарностью обратился к Сяобаю господин Лин. Я всё ещё думаю о Сяо Ване, но у меня больше не жужжит в ушах, а перед глазами не встают гигантские жуки. Возможно, это потому, что спустя столько лет вы наконец поделились историей, которые прятали глубоко в сердце. Улыбнулся Сяобай. Тогда я могу с легким сердцем покинуть вас. Подожди минутку, крикнул господин Лин. Что такое? Сяобай, как ты думаешь, смогу ли я снова увидеть Сяовань в этой жизни? Настойчивое выражение лица господина Лина заставило Сяо Бая задуматься. Где-то далеко есть люди, по которым я скучаю, но не могу с ними встретиться. Сяобай поправил свою одежду и сложил ладони вместе. «Молодой господин, видят звезды, вашу несостоявшуюся встречу в тот день никто не мог предсказать. Так откуда мы можем знать, что произойдет в будущем? Господин Лин почувствовал, как по его щекам текут слезы, которые, казалось, пережили и дупло, и мост в ту ночь, и только сейчас вышли наружу.